А Я гармония Я мистик, а значит я гармония У мистика всё ровно Если на качели поставить ещё качели и ещё одни сверху То удержать жизненное равновесие практически невозможно Так и у человека между «да» и «нет» большое количество «если». И согласиться по тому или иному вопросу очень сложно. А если даже и согласился, то тут же может отменить, это ли не подстава, это ли не закрытые глаза перед истиной, это ли не умственная повсеместная инвалидность. Потому и требования у человека обычно больше обычного, потому что «хочу много, а могу мало». Качели тупо завалены в одну сторону. Почему всё плохо в жизни такого человека? А потому всё плохо, что пока отдельно взятые личности качаются на качелях жизни, он тихо сидит на жопе на дне страданий. Нечем крыть, нечем перевесить. Если человек обладает только одной суперспособностью, а именно «я ничего не могу», то к этому должна прилагаться ещё одна сверхспособность «я ничего не хочу». Мистик может многое и продолжает изучать жизнь, и продолжает наполнять себя истиной. Мистик – это не качели. Мистик – это то, на чём держатся это, эти качели. Он просто наблюдает за желанием и за исполнением. Если желание хорошее, чистое, благородное, почему бы и не исполнить? Если желание глупое, жадное, мерзкое, его мистик убивает и не исполняет. «Мистику неохота заниматься глупостями, ему хочется только жизненной вкуснятины. Он отбирает, что смотреть, он отбирает, что слушать, он отбирает, с кем говорить, он отбирает, с кем помолчать, что гораздо более важнее. Он любит всех, но живёт только с таким же мистиком, как и он сам. Или же один. Лучший друг мистика – это гармония. Он скользит по реальности, не нарушая законов природы». Внимательность – лучшая из кистей жизни, равновесие – в осознанности, потенциал – возможности, а возможность – в чистом и простом понимании жизни. Возможность всегда в простом, в сложном лишь возможность заблудиться. Для того, чтобы реализоваться, не нужно много сил и много денег. Силы и деньги нужны только для того, чтобы рано или поздно их потерять и понять, понять одну простую вещь – вы можете быть кем угодно, вы в этой жизни можете абсолютно всё – Чем больше материального вокруг вас, тем больше сил от вас на сохранение волнения по поводу возможных страданий от потерь. Но когда вы потеряете всё, вы почувствуете свободу, вы почувствуете лёгкость и чистоту. Если вы чем-то обладали, значит, ещё сможете, если захотите, конечно. А если отродясь и не с вами, то может тогда это и не ваше, как говорится, нежели богато и нехуй начинать. Однако бедный страдает от бедности ничуть не меньше, чем богатый от богатства, а всё из-за того, что нет гармонии в уме, нет гармонии в душе, нет гармонии в теле и совершенно не понимает, что творится вокруг да около. Счастье горе, тоска холод, жатва смысл благодати, жизнь и смерть одной породы счастье в горе отыскать ли потерял себя вне насти, обнаружился в вне счастье и найти дорогу к морю, к морю счастья, благодати. Жиз смысл не в несчастье, жизни смысл лишь в дороге, а несчастье только повод к поиску своей дороги. Знаете, что я вижу в телевизоре? Желания людей, желания большого количества людей, они страшные, они пугают, они глупы и необдуманы, они совершенно нелогичны, они пугают своей обречённостью. Люди изо всех сил кричат о своей глупости, других поддерживают, и всё это страдание по-новому и модному они называют жизнь. Но это не жизнь, это полная жопа. Я вдруг понял, что она не твоя и не моя, просто так сама собой забавляется слегка. Ты не думаешь что ты знаешь. Всё, что видишь, представляешь. А потом ещё добавишь. Всё, что видишь, не окно. Занависть твоя давно застилает то окно. Ты не видишь то, что правда, то, что истина давно. Ты придумал сцену жизни. Ты актёр, а жизнь кино. Я вдруг понял, что она не твоя и не моя. Жизнь сама плывёт по свету. Без тебя, как без весла. Жить в гармонии с окружающим социумом невозможно, он сумасшедший, а вот жить в гармонии со своим сильным яростным желанием – это счастье. Анекдот. Муж с женой занимаются сексом, жена достигает оргазма потом второй, третий и ещё, и ещё. Наверху блаженства она спрашивает. «Милый, что с тобой сегодня?» «Что? А, прости, я задумался».